как и я, лысый, но на этом сходство между нами кончается. Он невысокий и коренастый, а я длинный и худой. Он смуглый, а я бледный. Голос у него низкий, уверенный, а у меня высокий и часто срывается, когда я волнуюсь. «Вот мы придумываем название для нашей команды», — объясняет Рик. «Есть идеи?» название команды? Ну да, что-то вроде тигров или полководцев, общее имя для всех нас. Ты что, никогда не бывал в лагере? Я качаю головой. Так давай, наверстывай, посмотрим, что у тебя получится. Пока все думают, воцаряется тишина. «Мне плевать, как назовут нашу команду. По мне, это бесполезная затея. Я лучше почитал бы или в теннис сыграл. Хотя и это тоже пустая трата времени. За что бы я ни взялся, все теперь мне кажется бесполезным. Интересно, а чего, собственно, я хочу?» Может, ошибка видал Сасуна? — предлагает Луис, намекая на наши лысые головы. Все смеются. Кроме меня. По-моему, неудачная шутка. Пусть даже ее Луис придумал. Неплохо, — оживляется Рик. Неужели он это серьезно? А какой будет эмблема? «Раскрытые ножницы, торчащие из воды, словно челюсти», — предлагает кто-то. «Как насчет на волосок от вечности?» — подает голос кто-то еще и выдерживает паузу, чтобы усилить впечатление. «Тут даже я ухмыляюсь. Оказывается, и болезнь» может стать поводом для шуток. Поначалу я и сам был горазд острить. Честно говоря, диагноз внушал мне скорее восторг, чем страх. Я воспринял болезнь как вызов судьбы и верил, что смогу дать отпор неведомому противнику. Теперь это все в прошлом. «Длинновато», — засомневался Рик, — когда все отсмеялись. Он единственный здоровый среди нас и единственный, кому, как и мне, не по душе такой юмор. Лучше что-то поконкретнее, вроде викингов или пришельцев. Кто-то прыскает. Вот сами и придумывайте. Снова все замолкают. Наконец Луис предлагает... Принцы в изгнании. Это другое дело, оживляется рик. А на эмблеме можно нарисовать принца и замок с поднятым мостом. А что, подходящее? Замечательно, одобрительно кивает Джим, наш второй вожатый. Выходит, все мы принцы в изгнании, переспрашивает рик. Ответ ему единогласное «да». «Значит, решено. Луис, раз это твоя идея, тебе и за знамя отвечать». «Отлично! Луис в восторге. У нас будет лучшее знамя в лагере». Никто не просит его объяснить, что значит «принцы в изгнании». Всем и так... Ясно. Солнце жарит вовсю, по небу плывут редкие кучевые облака, синяя гладь озера безмятежная, не ветерка. На берегу в ряд лежат пустые канои. Мы стоим на пристани, ожидая, когда наступит наш черед участвовать в квалификационном заплыве. Я смотрю на сосны, окружившие озеро, и удивляюсь щедрости природы. Тысячи деревьев растут лишь в одном этом лесу. Какая расточительность! С таким же изобилием разрастаются в нас раковые клетки. Для чего? Неужели природа... Дарит нам свою красоту только за тем, чтобы тут же ее отнять. «Ты ведь здесь не первый раз?» — спрашивает Роберт Джонс Луиса. У Роберта короткие каштановые волосы, он высокий, мускулистый и кажется переполненным энергией. С виду и не скажешь, что он болен. «Ага». «Откликается Луис. А ты откуда знаешь? Разве ты здесь раньше бывал?» Роберт качает головой. «Нет. Пару раз ездил налито в обычный лагерь. Еще до болезни. Просто ты держишься так, будто все здесь знаешь. Я о том, как ты придумывал название для нашей команды, ну и все такое». «Я был здесь в прошлом году. Классная была смена», — признается Луис. «В этом лагере можно делать все, что хочешь, и никто не одернет, не то что дома. Здесь с нами не нянчатся, просто дают пожить волю». «Вот это по мне», — оживляется Роберт. «Надоела вечная опека». «Этого тут...» «Пожалуй, даже меньше, чем в обычном лагере». Луис внимательно смотрит на Роберта. «Эй, что это ты задумал, парень?» Луис и Роберт стоят передо мной. Я бы хотел присоединиться к их разговору, но не знаю, что сказать. Ничего толкового не могу придумать. «Пустяки», — отмахивается Роберт, — Просто хочу немного пожить вольной птицей. Он оглядывается на меня. Я-то сюда не читать приехал. Вот бы осадить его, срезать одной меткой фразой, да ничего в голову не приходит. Я лишь вяло обороняюсь. А что плохого в чтении? «Ничего», — соглашается Роберт, — «я и сам много читал в больнице, но когда еще тебе выпадет шанс пожить, как сейчас?» Он указывает рукой на окружающий лес, на природе, за сотни миль от родителей и докторов. Такую возможность надо использовать на все сто, Райан Раферти». Подходит?